«У меня больше нет ее, госпожа Ветровоск!» Матушка проследила за его взглядом. «О, какая неприятность!» — произнесла она. «Ну что ж, придется предпринять меры. Посмотри на меня, Волтер. Он послушно поднял взгляд. Матушкины глаза превратились в щелки. «Ты ведь доверяешь пердите, Волтер. «Да, госпожа Ветровоск!» «Это хорошо!» «Потому что у нее есть для тебя новая маска, Волтерплюм, волшебная. Точно такая же, как твоя прежняя, но только носить ее надо под кожей, и снимать ее не понадобится. И никому, кроме тебя, не нужно знать, что ты носишь маску. Она у тебя с собой, Пердита?» «Ну я...» — начала была Агнесса. «Она у тебя с собой?» «Э -э «О, -о да. Вот она, да. Я держу ее в руке». Агнеса неопределенно взмахнула пустой рукой. Ты ее держишь вверх ногами, деточка. О, прошу прощения. Ну, а теперь отдай маску ему. Э, да. Агнеса двинулась к Уолтеру. А ты Уолтер возьми маску, приказала матушка по-прежнему сжимая шпагу. Да, госпожа Ветровск. Он потянулся к Агнесе. В этот миг она была совершенно уверена, что ощущает на кончиках пальцев некое легкое давление. Но ну, на день же ее? Уолтер медленно кивнул и поднес руки к лицу. И вдруг он как будто стал четче. Нет, не произошло ничего такого, что можно было бы измерить каким-либо инструментом. С таким же успехом можно попытаться взвесить идею или отпустить покупателю полтора метра удачи. Но когда Уолтер выпрямился, На губах его играла легкая улыбка. «Отлично!» — заключила матушка и вперилась взглядом в целу. «Я считаю, вы двое обязаны еще раз сразиться. Однако все должно быть честно. Маска призрака при тебе?» Госпожа Яг видела, как там наверху ты ею размахивал. «Кстати, Гита Яг вовсе не такая уж безмозглая, какой кажется». «Огромное тебе спасибо!» — поблагодарила толстая балеринка. И она сразу подумала, что-то тут неладно, ведь погоня за призраком продолжалась. Ну как можно отличить призрака? Только по маске. Стало быть, масок не одна, а две. Матушка с прищуром посмотрела на главного режиссера. зальцело полез в карманы и извлек оттуда ту самую маску, которую видела нянюшка. Кстати, все это он проделал исключительно по собственной воле. Во всяком случае, так он себя убеждал. «Хорошо, надень ее». Матушка, наконец, отпустила клинок. «А теперь тот, кем стал ты, можешь драться с тем, кем стал он!» В оркестровой яме ударник уставился на свои барабанные палочки. Взметнувшись в воздух, они сами по себе начали выбивать дробь. «Это ты, Кита? спросила матушка Ветровозск. «Но «Ну, я думала, это ты!» «Значит, это опера!» «О да, шоу должно продолжаться!» Уолтер Плюм взмахнул шпагой. Зальцелло в маске бросил взгляд сначала на него, потом на матушку и сделал выпад. Клинки встретились. Это было чистой воды фехтование на зрителя. Шпаги клацали и гремели. Противники танцующими движениями двигались взад и вперед по сцене. Уолтер даже не пытался поразить Зальцеллу. Каждый выпад парировался. Каждая возможность нанести ответный удар игнорировалась. Зальцелло злился все больше и больше. «Дерись нормально!» — выкрикнул Зальцелло, выпрямляясь. «Иначе я...» — Уолтер нанес удар. Зальцелло вздрогнул, попятился и врезался в нянюшку яд, после чего покачнулся, сделал пару шагов вперед, рухнул на одно колено, с трудом поднялся снова и, словно пьяный, вышел опять на середину сцены. «Что бы меня ни ждало!» — задыхаясь и срывая маску, выкрикнул он. «Это все равно лучше, чем оперный сезон!» Куда бы мне не предстояло сейчас отправиться, меня устроит любое место, лишь бы там не было толстых стариков, изображающих из себя стройных юношей, и лишь бы там не пели занудных длинных песен, красотой которых все восхищаются только потому, что не понимают, о чем в них поется. — он рухнул на пол. — Но ведь волтер не... — удивилась Агнесса. — Закрой рот, — произнесла уголком рта нянюшка Яг. «Но он даже не...» — изумился бодя. «Между прочим, чего я еще не выношу в опере?» — Зальцело поднялся на ноги и, пошатываясь бочком, двинулся в сторону кулис. «Так это сюжетов. Они лишены всякого смысла. Однако никто никогда этого не признает. А уровень актерской игры? Да никакой игры просто не существует. Все стоят вокруг и смотрят, как один человек поет». О боги воистину будет огромным облегчением оставить все это за спиной. А, а, он рухнул на пол. Теперь все? спросила нянюшка.